Часть третья. Глава первая. Жизнь распалась на множество разрозненных фрагментов. Это было для Ивана очевидно. Не то чтобы раньше собственная жизнь казалась ему образцовым совершенством, но цельность ее он чувствовал безусловно. У него была работа, которую он любил, и все, что было связано с этой работой, до сих пор будило его воображение, подзадоривало его, манило, радовало. Это было очень даже немало. Во всяком случае, Иван немного знал людей своего возраста, которые испытывали бы интерес к жизни, равный тому, какой испытывал он, когда работал в Ледовитом океане или на Байкале или еще раньше на Титанике, да везде, куда приводила его работа. Как будто бы только работа, но в действительности сама жизнь и приводила. Он работал, потому что жил и потому что был самим собой. Так у него получилось, что все эти понятия слились воедино, и он дорожил этим слиянием как самым большим своим жизненным достижением. И в сравнении с этим все остальное, то, что принято называть личной жизнью, не имело для него решающего значения. Иван вообще не очень понимал, что это значит, личная жизнь. А вся его жизнь, вся вообще бесконечная ледяная поля, которые простирались перед ним, когда он стоял на палубе, и мачт, динками и отрешенное движение загадочных рыб в глубине атлантического океана, куда он опускался в глубоководном аппарате, и штормовая могучая рябь Байкала это все не личная его жизнь, что ли? Но когда его личная жизнь в общем всем понятном представлении вошла в естественное русло, тут-то и оказалось, что цельность из неё исчезла. Ничего он теперь не понимал, что с ним происходит. Из очередной байкальской экспедиции Иван вернулся с таким чувством, какое раньше у него могло бы возникнуть лишь после возвращения с бессмысленного южного курорта, где нужно только есть, пить, спать и лежать на пляже. Если бы он, конечно, вздумал на такой курорт поехать. Нет, работы в экспедиции, как обычно, было много, но как-то Он перестал понимать, что значит для него эта работа. Это произошло так неожиданно, что могло вызвать страх даже у такого небоязливого человека, как он. И страх уже шевелился на дне его души, то и дело выныривая на поверхность тревожными звоночками. Иван не понимал, что с ним происходит, и поэтому стал словно бы вокруг себя озираться, как там у других людей дела, хотя бы у самых близких и понятных и тут обнаружилось, что жизнь его близких тоже не являет уже собою той цельности, к которой он привык. Сразу после его возвращения из экспедиции выяснилось, в частности, что сестра Оля разошлась с мужем. Вот это было сильное известие, даже не потому, что брак ее длился 20 лет, а потому, что в чьей угодно жизни можно было представить раздрыск и разлад, но только неволиной. С тех пор, как сестра вышла замуж, а произошло это рано, ей было двадцать, а Иван еще в школе учился. Их отношения, конечно, перестали быть такими ежедневно близкими, какими были в детстве, это было грустно, но Иван уже и тогда понимал, что это неизбежно. И все-таки он не то чтобы ревновал Олю к ее мужу, но смотрел на него с некоторым недоумением. Не понимал он, что такое этот ее Андрей. Ну, психолог, в МГУ преподает, профессор, доктор наук, и все, что в этом статусе положено. Неизвестно, умный ли, но точно не глупый, во всяком случае не заводит пустых разговоров. Но что он такое в человеческом смысле, оставалось для Ивана загадкой все 20 лет Олиного замужества. Андрей, положительный, любящий Олю человек, казался ему каким-то неопределенным силуэтом в жизни его сестры, а Иван ничего не мог поделать с этим своим странным ощущением. Он думал это потому, что они с андреем редко видятся, но что в самом деле можно сказать о человеке, с которым встречаешься раз или два в год на семейных праздниках? Да и кстати и его ли это дело оценивать Олен выбор, тем более что ее семейная жизнь явно складывается счастливо. Иван даже удивился, когда таня однажды заметила невзначай оля могла бы быть хорошей женой для более незаурядного человека. И вот что это значит? «Попробуй пойми». На стервозную тещу Тане вроде бы не похоже, а какую уж такую заурядность она разглядела в зяте, который в 36 лет уже был доктором наук и профессором, непонятно. Но объяснить, что она имеет в виду, Тане тогда не стала, и Иван не стал расспрашивать, а потом те ее слова как-то позабылись. И вот, пожалуйста, развод и девичья фамилия. Уже даже в мыслях стал пошлостями изъясняться, сердито подумал Иван, обнаружив у себя в сознании эти слова. Фамилия, впрочем, у Оли и всегда оставалась девичья. Такое было обыкновение у всех луговских по женской линии. То ли ради того, чтобы сохранить на белом свете фамилию деда, у которого не было сыновей, то ли просто потому, что ни Таня, ни Нелли, ни их французская сестра Мария, будто сговорившись, не вышли замуж. О боленном разводе Ивану сообщила ее дочка Нинка, его племянница, девица бесшабашная, веселая и, по его впечатлению, не вполне преодолевшая подростковую инфантильность, от которой в ее 20 лет давно пора было избавиться. Вернувшись из второй байкальской экспедиции, он зашел в Ермолаевский, где с тех пор, как Таня перебралась на постоянное жительство в Тавельцево, жила только Оля с мужем и дочерью и обнаружил там одну Нинку, которая и изложила ему ситуацию. Папа завел себе девку, не просто трахнул, а завел на постоянной основе. «Секретутку», — двадцатилетнюю объяснила Нинка, — «даже не верится». «Почему не верится?» — машинально спросил Иван. «На самом деле ему тоже не верилось, что такое возможно. Чтобы взрослый, умный, изощренный в человеческой психологии мужчина не влюбился, это-то как раз представлялось Ивану вполне вероятным» а вот именно завел себе какую-то молоденькую секретутку, да еще на постоянной основе. И тем более не верилась в это, потому что Андрей всегда души не чаял воли и не скрывал этого. «Даже как-то слишком не скрывал», — неожиданно подумал Иван. «Потому что ты бы на нее глянул, Вань», — фыркнула Нинка. «Папа ее однажды сюда приволок, когда мама в больнице лежала. Я случайно раньше времени из института пришла» имела счастье лицезреть. «Ты куклу Барби когда-нибудь видел? Точь в точь с нее слеплена. Только это папина не американистая, а такая, знаешь, наша. Сильно наша». «И что теперь?» — мрачно спросил Иван. Ему было страшно жалко Олю. Зная ее отношение к семье, он представлял, что она сейчас переживает. «И что теперь?» — пожала плечами Нинка. «Сначала мама думала, это у него пройдет». Ну, кризис среднего возраста, гормональная буря и все такое. А потом она как-то... Ну, в общем, сказала, что у него это, может, и пройдет, но она с ним после всего этого жить уже не сможет. Он и правда очень уж как-то паршиво себя повел, словно оправдываясь за мать, добавила Нинка. Ну, захотелось ему свежачка. С кем не бывает, правильно? С кем не бывает, ты-то откуда знаешь, хмыкнул Иван. Ну, чего уж об маму, при этом ноги-то вытирать. Пропустив его реплику мимо ушей, продолжала Нинка. Он же на этой своей Анжелике совсем свихнулся. И красавица она у него, и умница, и готовит чудо как, и его любит, души не чает. Будто мама его не любила. Про готовку я вообще не говорю. Что она выстряпывала, мне в жизни никогда не научиться. Нинка вдруг тоненько всхлипнула, нахохлилась, как птичка, и замолчала. Иван молчал тоже. А что тут скажешь? Распалась, распалась жизнь на несвязанные и бессмысленные фрагменты. И не только у него, и не похоже, что удастся ее собрать. Как ее собрать, к чему прилепить, он не знал. «И где мама сейчас?» — спросил Иван. «В Тавельцеве живет. У нее же в институте отпуск. Она сюда вообще не приезжает. Ей, я думаю, просто тошно теперь в эту квартиру входить. Здесь все из нашей прежней жизни». «А, а отец с Барби, она у него из Минусинска? Жить ей в Москве бедняжки негде, но он ее в свою квартиру и запустил, как щучку в озерцо». Своей квартирой называлась «Двушка», которая в результате цепочки обменов образовалась после смерти Андреевых родителей. До сих пор Ольга и Андрей ее сдавали, радуясь солидному пополнению бюджета и предполагая, что когда-нибудь в ней будет жить Нинка со своей семьей. Теперь, значит, в ней будет жить ловкая Барби из Минусинска». Веселая история хмыкнул Иван, главное — оригинальная. История эта насквозь была пронизана пошлостью, и у него было ощущение, что такой же пошлостью пронизана теперь вся жизнь, и его, и вокруг него, и что с этим ничего уже не поделать. «А мне что делать, Вань, я не знаю», — вздохнула Нинка. «Все-таки папу жалко». Получит он от этой своей красавицы по полной. Хорошо еще, если только квартира отделается, а если инфарктом. В его возрасте это запросто. Повзрослела ты, Нин. Несмотря на невеселость ситуации, Иван невольно улыбнулся. «Повзрослеешь тут», — фыркнула Нинка. «Завтра в Тавельцево съезжу», — сказал он, вставая. «Сегодня меня на работу вызывают, не успею. А у бабушки что, с сестрой не ссорится Таня уже третий месяц гостила во Франции, вскоре должна была вернуться. Да вроде бы нет, — пожала плечами Нинка. «Мария это родственница французская, похоже, милая. Может, мне к ней поддаться?» Ее глаза загорелись от неожиданно пришедшей мысли. «А что, Вань, чем тут между родителями метаться, так лучше во Францию к бабке двоюродной смыться?» «Да, насчет взросления твоего я погорячился, — засмеялся Иван, — хотя идея вполне разумная». Насколько я себе представляю Европу, там тебе пожить полезно будет. Может, хоть сама за себя отвечать научишься?» Уже стоя у двери, он последний раз обвел взглядом комнату. Как жаль, что распалась чистая и ясная жизнь, которой все здесь было пронизано. Собственной жизни ему было жалко меньше, чем той, которая так размеренно шла в доме в Ермолаевском переулке и размеренностью своей с детства держала его на плаву. Когда-то он думал, если бы у него были дети, расти бы им здесь, в этих стенах. А теперь в молчании родных стен было что-то могильное. «Поезжай во Францию, Нинка», — сказал Иван. И вышел из комнаты. Если состояние стен, в которых он вырос, было вопросом неопределенно возвышенным, то собственный квартирный вопрос выглядел в Ивановых глазах вполне определенным и насущным. Жить ему было негде, То есть, конечно, можно было сказать Марине, чтобы она освободила его жилплощадь. Можно было снять ей квартиру и поставить ее перед тем фактом, что он перевозит туда ее вещи. Все это можно было сделать, но... Но нельзя. Не мог он всего этого сделать. Ему противилась вся его природа, и он злился на себя, на эту свою природу, потому что понимал, что ведет себя как полный идиот. Он ничего не был Марине должен. Она была взрослым человеком, она не была ни беспомощной, ни больной. Почему же он испытывал перед нею такой жгучий стыд, будто обманул ребенка? Иван не понимал, но и жить с ней не мог. Такая вот глупая ситуация, тупиковости которой он не сумел бы объяснить никому, но и выхода из которой не видел тоже. Ну да, впрочем, нельзя было сказать, что он думает об этом слишком много, но способность к логическому мышлению — У него присутствовало, Иван на это никогда не жаловался, поэтому собственное житейское положение давно уже было им проанализировано. И вывод из этого анализа он сделал единственно возможный. Ему остается только ожидать, что предпримет сама Марина, как она решит себя повести. Он считал такое свое поведение признаком безволия, но для себя ничего другого придумать не мог. То, что в этой ситуации ничего для себя не придумывает Марина, это Ивана злило. «Ну хорошо, муж у тебя оказался какой-то ненормальный. Уехал в экспедицию, не простился. Вернулся, не показался, взял отпуск, на работу не ходит, живет по знакомым. Теперь вот на дачу у сестры собирается пожить. Глупо он себя ведет, твой кратковременный супруг, кто бы спорил. Но сама-то ты почему ведешь себя так, как будто ничего не происходит?» Андрей Мартинов, в квартире которого Иван жил несколько недель, пока тот ездил с семьей в отпуск, сказал однажды, что Марина держится так безмятежно, будто ничего особенного в ее жизни и не случилось. Работает, общается с коллегами. Недавно, вот день рождения, зав лабы отмечали. Она помогала стол накрывать, за столом потом шутила, произносила тосты. Скоро у нее защита диссертации. Бред какой-то сердито, подумал Иван. Но сердиться оставалось только на самого себя. Он понимал, что долго все это продолжаться не может, а потому даже обрадовался, когда сегодня утром ему позвонил за флап и попросил раньше срока выйти из отпуска. Во-первых, этот звонок наверняка означал, что возникла какая-то срочная работа, и это было хорошо, потому что отдыхать Ивану надоело. А во-вторых, его появление в институте давало единственную возможность объясниться наконец с Мариной.